Глава 14. Камбэк. Пока я чертыхаясь тащил их обратно в салон, боевики помалкивали. Но когда я поднял Мусю в воздух, вдруг заговорили одновременно, видимо, сообразив, что я не собираюсь реализовывать свои угрозы. «Ты знаешь, как она дергалась, как пищала, когда я...» — говорил один. «Она тебя звала, кстати, до последнего, даже когда свои кишки вторил другой. Я старался отключиться от смысла их слов, а потом заметил, что осот в моей руке превратился в моток скотча». Немного поколебавшись, я все-таки решил его использовать. Повернулся назад, пролез через промежуток между креслами и аккуратно заклеил обоим боевикам рты. Один из них пытался тяпнуть меня за руку, но я был быстрее. Оставшись в тишине, я продолжал размышлять. Скорее всего, большая часть того, что мне рассказала незнакомка на паркинге, была правдой. Она не могла знать, насколько хорошо я знаю жизнь паразитов как глубоко наблюдателям удалось их исследовать. И, вероятно, предпочла перестраховаться. С ее точки зрения, лучше было выдать лишнее на этом этапе, чем попасться на лжи и сорвать всю операцию по обращению наблюдателя. Но все равно, этим сведениям нельзя доверять на сто процентов. Ни им, ни той информации, которая была на кристалле. Когда мы вернулись, уже светало. Я посадил Мусю за городом, в поле недалеко от Звенигорода. Мне показалось это место достаточно тихим, чтобы боевики не освободились слишком быстро и достаточно близким к цивилизации, чтобы они не замерзли насмерть. Я выгрузил их в снег. Потом у того, кто вел себя тише, надорвал скотч в районе правой ноги. Так, чтобы он постепенно мог освободиться. Потом вернулся к музе, Даже открыл дверцу, чтобы занять водительское сиденье, а потом вдруг представил, вот освободятся сейчас эти мордовороты. И что дальше будет? Холодные и злые доберутся до ближайших домов. В коттеджи не полезут, собаки и охранные системы, а вот в дом попроще. Я тяжело вздохнул и поглядел на правую ладонь, где лежал осот. То, что он превратился в пистолет, меня уже не удивило. Я не особо хорошо разбираюсь в оружии. Так, играл иногда в разные пабг и только. Поэтому ствол был каким-то обтекаемым. Я не уверен, что Асот скопировал какую-то реальную модель. Скорее, это было мое представление об идеальном огнестрельном оружии. В каком-то оцепенении я снова отошел от машины. Боевик почти успел освободиться. Я даже успел подумать о том, какая крутая у него подготовка. Где же он мог служить до того, как его заразили? А потом пистолет словно бы сам почти беззвучно выплюнул пулю, которая вошла ему в череп над ухом. Его грузное тело дернулось в конвульсиях пару раз и повалилось на снег, оставляя кровавый след. Второй боевик заерзал, отчаянно напрягая горло, чтобы прокричать что-то сквозь скотч. Но я по-прежнему внутри ощущал только усталость и грусть. Мне было бесконечно жаль две загубленные души, хоть и не я был непосредственной причиной их гибели. Я очень скучал по Лене и вспоминал ее улыбку после второго выстрела. Я развернулся и, не оглядываясь больше, сел за руль. Муся молчала, когда я в режиме обычного автомобиля выбрался на заснеженную дорогу и направился в сторону Москвы. Мне было очень одиноко. Наверное, впервые в жизни я ощущал это одиночество так остро. Физически не хватало человеческого тепла. Сам не понимая, почему я это делаю, я ездил по местам, которые связывали нас с Леной. Ощутив первые приступы голода, а я не ел больше суток, если не считать питательные вещества, полученные во время лечения в ванне, я заехал на парковку в депо. Вышел из муси, отметив, что зимой в снегу это место выглядит и ощущается совсем по-другому. Как-то более празднично, что ли. Остый приступ ледяного одиночества потихоньку отступал. Пробираясь между ларьками, я остановился возле индийской забегаловки, откуда вкусно пахло карри. Почему-то мне хотелось экзотики. Дождавшись своей очереди, я сделал заказ и пошел дальше бродить между рядов, рассматривая витрины с разной едой. Когда я увидел ее отражение, то решил, что подсознание играет со мной в жестокие игры. Я не сомневался, что обознался даже тогда, когда обернулся и получил возможность разглядеть ее вблизи. Лена была с какой-то незнакомой мне подругой. Они о чем-то оживленно говорили, то и дело хихикая, и рассматривали что-то в телефоне. Меня она не замечала. Я разглядывал ее лицо, пытаясь найти признаки, что это не она. Что просто ее очень-очень похожий двойник. Но с каждой деталью я все больше убеждался. — Это действительно Лена. А потом до меня долетел след ее запаха, легко различимый даже сквозь густой аромат специй. Из ступора меня вывел сигнал бипера, который сообщил о готовности моего заказа. Я вернулся к стойке, продолжая краем глаза следить за Леной и ее подругой. В мою сторону они не глядели, были слишком увлечены происходящим на экране телефона. Приняв заказ, я отошел в сторону и аккуратно сбросил еду в ближайшую урну. Нехорошо так поступать, но у меня напрочь отшибло аппетит. Потом я пошел вдоль рядов в поисках укромного уголка. За туалетами был технический проход, видимо, в складские помещения. Тут совершенно не было народа, и я, осторожно оглядевшись, рискнул активировать режим невидимости. После этого вернулся к столику, где сидела Лена. Это было не так просто сделать. Приходилось лавировать между людьми, чтобы никого случайно не задеть. Девушки как раз закончили смотреть что-то в телефоне и начали собираться. Я посторонился, когда они направились к выходу, и последовал за ними. Миновав территорию депо, подруги расцеловались в щеки и разошлись. Незнакомая девушка пошла в сторону площади Тверской заставы. Должно быть к метро. А Лена развернулась и направилась в противоположном направлении. Я пошел за ней. Через пару кварталов Лена подошла к припаркованному Киа Соу в глухом переулке и, открыв дверцу, заняла сиденье водителя. Это меня удивило. Она никогда не говорила, что у нее есть авто. Дальше случилось что-то совсем невероятное. Внимательно оглядевшись, Лена дотронулась до руля, и Киа плавно поднялся в воздух. А потом исчез. Если им удалось обратить одного из наблюдателей, то именно так они могли узнать, где находится Айя. Муся сказала очевидную вещь, о которой я и сам мог бы додуматься, и даже получить доступ к некоторым технологиям. «Да как такое могло произойти-то?» – возмутился я. «Ребят, вы пытаетесь бороться со страшным галактическим паразитом и допускаете лазутчиков в свои ряды?» «Антон», – серьезным тоном сказала Муся, – «я всего лишь компьютер». Да, со своей личностью, но я не занимаюсь разработкой стратегий или принятием важных решений. Для этого есть наблюдатели и сам Айя. Если я начну что-то решать, это будет концом ваших биологических цивилизаций. Надеюсь, ты понимаешь это. Я замолчал, разрываясь между злостью к самому к себе и Кая и удивлением от неожиданной откровенности Муси. «Надеюсь, ты не серьезно?» – произнес я наконец. — Нет, конечно, — ответила Муся. — Хотела тебя шокировать и заставить снова думать, а не переживать эмоциональный шок. — Не делай больше так, ладно? — попросил я. — Ладно, не буду, — ответила Муся более теплым голосом. — Но ты тоже пойми, я в этом деле такой же новичок, как и ты. Откуда я могу знать, почему так случилось? — Все равно, удивительно, как я не заметил ее. Он ведь подбирал меня на роль наблюдателя, да? Следил за мной. А она все время была рядом. Это странно. Ничего странного, ответила Муся. У наблюдателей достаточно возможностей для маскировки. Она могла сменить тело, внешность. Ого! Это что же, я тоже это умею? А я не говорил. Скорее всего. Думаю, тебе доступен любой облик, кроме того, в котором ты был в момент обращения. Хочешь попробовать? Попроси свой осот. — Ай, я сказал, что я стал таким, каким всегда хотел себя видеть, — ответил я, — и что если бы я знал, что меняюсь, то сознательный контроль мог бы исказить процесс каким-то нежелательным образом. — Конечно, — ответила Муся, — первый раз ты бы просто не захотел меняться, а в прежнем виде тебе ходить было нельзя никак. — Ясно, — кивнул я и начал вспоминать другие детали нашего разговора с Айя. Странно, почему я этого раньше не сделал? Надо было всего лишь немного подумать. «Муся», — осторожно сказал я, — «как думаешь, Айя всегда говорит правду наблюдателям?» «Не знаю». «Да с чего бы? Ему нужно, чтобы вы работали эффективно, чтобы был реальный шанс обнаружить уязвимость паразита. Ради этого он может говорить все, что угодно. Если ты про моральные ограничения от прямой лжи, то у его народа, насколько мне известно, их нет». Иначе он бы не смог так долго на земле продержаться. Он сказал мне, что не переносит холода и редко бывает в наших широтах, но при этом держал резиденцию аж на новой земле. — Серьезно? — переспросила Муся. — Он так сказал? — Наверняка это неспроста. Возможно, он подозревал что-то и таким образом давал тебе понять, ну, что ты мог догадаться, когда придет время. — Это еще не все, — продолжал я. Не подумав, я задал тебе вопрос про заражение паразитом, о том, как это происходит, и ты ответила, что ни одному наблюдателю не удалось это узнать. «Верно», — подтвердила Муся, — «по моим данным, это одна из самых больших тайн, которые наблюдатели пытаются выведать, но пока что это никому не удалось. Возможно, именно в этом процессе кроется уязвимость. Есть такая гипотеза». А я показывал мне запись этого процесса. Продолжал я. Это случилось с каким-то парнем на кладбище. Он сказал, что наблюдатель, который ее сделал, погиб.